Тут терпение у меня лопнуло. Я уставился на ледоруб, что все время был у меня под рукой, и постарался не смотреть на Аи и не отвечать ему, пока не усмирил свой бешеный гнев. К счастью, на слишком быстрые действия способен я пока не был. А еще я сказал себе, он ведь ничего не понимает. Он чужой на этой земле. С ним очень плохо обращались, его запугали. И, наконец, я смог выговорить части есть и моя вина в том, что вы попали в Аргарейн и на ферму Полефин. Я пытаюсь искупить свою ошибку. Но вы же никак не связаны с моим приездом в Аргарейн. Господин Аи, мы с вами все время смотрим на одно и то же, но очень разными глазами. Я ошибался, полагая, что мы можем видеть что-то одинаково. Позвольте напомнить вам прошлую весну». Я полагал, что вы все понимаете, но я ошибался. Я слишком много и принимал на веру и не хотел обижать вас своими советами. Я думал, вам и так ясно, какую опасность представляет и сам помер Харгаримир Тайб, и его внезапное возвышение, и доминирующее положение в кеоремии. Если бы Тайб знал, по какой причине вас следует опасаться, он бы непременно обвинил вас в поддержке какой-либо из оппозиционных фракций. И Аргавен, преследуемый бесчисленным множеством фобий, приказал бы вас уничтожить. Получив приказание высылки, я уже не мог ничего сообщить вам, ибо, будучи изгоем, навлек бы на вас еще большую опасность. Приехав в Аргарейн, я всячески старался сделать так, чтобы вы сочли необходимым тоже приехать сюда. Я заставил тех коменсалов из числа 33, которым не доверял в меньшей степени, чем остальным, выдать вам разрешение на въезд в страну. Вы бы этого разрешения никогда не получили бы без их вмешательства. Они видели в дружбе с вами, и я старательно поддерживал в них эту веру, путь к власти, путь, ведущий к прекращению усиливающегося соперничества с Кархайдом, к восстановлению открытой торговли, а также возможность хоть как-то ослабить мёртвую хватку сарфа. Но это люди чересчур осторожные и действовать боятся. Вместо того, чтобы всячески вас рекламировать, они вас прятали и, естественно, потеряли надежду на успех и проиграли. Ну, а потом попросту продали вас сарфу, чтобы спасти собственные шкуры. Я возлагал на них слишком большие надежды, а потому это исключительно моя ошибка. Но какова была ваша цель вести эти интриги? Вся эта таинственность, борьба за власть, заговоры. Для чего все это, Эстравен? К чему вы стремились? Я стремился к тому же, что и вы, союзу моего мира с вашими мирами. А вы что думали? Мы, не мигая, смотрели друг на друга, склоняясь над раскаленной печкой, как парочка деревянных идолов. Вы хотите сказать, что даже если бы первым был Аргарейн, «Даже если бы первым был Аргарейн, Кархай так или иначе вскоре последовал бы его примеру. Неужели вы думаете, что я стал бы понапрасну рисковать шеф Гретором, когда на карту поставлено столь многое, когда решается судьба всех нас, всего населения моей планеты? Разве имеет значение, какая страна проснется первой, если следом проснемся мы все?» «Но как, черт побери, мне верить всему этому, что вы тут говорите?» Взорвался он вдруг. От слабости голос его звучал не гневно а скорее грустно и жалобно. «Если все это действительно так, то неужели вы не могли объяснить мне хоть что-то немного раньше, еще прошлой весной, и избавить нас обоих от увлекательного посещения фермы Пулефин? Ваши попытки помочь мне окончились неудачей. Мало того, вы попали в беду, познали позор, подверглись опасности. Я понимаю. Но если бы я тогда попытался бороться ради вас с Тайбом, вас бы сейчас здесь попросту не было. Вы были бы в могиле, в Эрнранге. А теперь в Кархайде есть несколько человек, которые верят вашим словам, потому что прислушивались ко мне. И еще несколько в Аргарейне. Они очень даже могут вам пригодиться. Самая большая моя ошибка в том, что я не объяснился с вами раньше. Но я не привык не давать советы, не принимать их. Мне не хотелось бы быть несправедливым, Эстравен. И все-таки вы несправедливы. Странно. Я единственный человек на всей планете Гетен, который до конца поверил вам. И я же единственный, кому вы отказались здесь верить. А и уронил голову на руки, долго молчал, потом воскликнул: "Простите меня, Эстравен". "Дело в том, сказал я, что вы никак не можете или просто не хотите поверить в то, что я в вас верю". Я чувствовал, что весь дрожу от гнева и усталости. «Научите меня языку мыслей», — сказал я, пытаясь говорить легко и беззлобно. «Языку, который не способен лгать. Научите, а потом спросите, почему я сделал то, что сделал». «Мне бы очень этого хотелось», — эстравен